Глава 18. Приде домой. Я уютно расположился на диване, в моём старом друге, знавшем все мои мысли, и принялся размышлять. Итак, на сегодняшний день мы имеем такой расклад. Ёна Рыбина, деддумовская девочка, возлюбленной, которой поручил мне её поиски, была знакома с неким Тимуром Васильевичем Барзовым, принявшимся ухаживать за ней и дарить дорогие подарки. Знала ли она его дочь Анну? В этом я не сомневался. В свое время молодая Борозова вычислила тюльпан и заставила ее скитаться по стране. Девушка, как никто, боялась изменений в завещании. Даже если отец и пытался скрыть свой роман, она все равно напала на след конкурентке. Но почему же Аня обманула меня? Что такого? Если бы она признала факт знакомства, мотивы её поступка необходимо было выяснить. Пойдём дальше. Этот самый Борозов, заядлый охотник, случайно пускает себе пулю в лоб, готовя оружие к охоте. Такая причина смерти заставила сомневаться даже Кречевску, которая криминалом не интересуется. Что видела и что слышала тюльпан, случайно оказавшаяся в загородном доме? Наверное, ничего хорошего, если шантажисты не стали даже разговаривать с ней. Потом труп отвезли в морг. Охранники Борозова не дали врачу даже взглянуть на покойника, и Денис Иванович выписал левое заключение за большие деньги. Да, именно за большие. Потому что скромный патологоанатом сразу купил дорогую машину и отправился в отпуск. В райский уголок миллионеров и очень обеспеченных жителей планеты Земля. Естественно, я с ним ещё побеседу. Да только будет ли от этого толк? Не прошло и 5 месяцев, как бесследно исчезает последняя пассия Тимура Васильевича Яна. Можно ли испариться, покинув такое заведение, как элитный ночной клуб? Допустим, я знаю, как она туда попала. Но вот куда потом делась? Наверняка кто-то поджидал бедняжку в машине, стоявшей неподалёку. Допустим, охранники машину не заметили, и рыбина начала путешествие к смерти. Я почти не сомневался, её нет в живых. Мало вероятно, чтобы её прятали столько времени. Оставались какие-то жалкие крохи надежды, умиравшей последней. Возможно, ей дали неплохую сумму и посоветовали убраться подальше из города. Впрочем, вряд ли, как бы мне ни хотелось видеть девушку среди живых, она на том свете. Иначе давно связалась бы с Петром Должиковым. А связалась бы? Слух задал ей вопрос и сам же ответил: "Связалась". Во-первых, обоюдное решение молодых дед-домовцев вступить в брак никто из них не менял во-вторых рыбина что-то рассказывала Должикову в противном случае парень остался бы в живых я вытер платком вспотевший лоб вопросов накопилось гораздо больше чем ответов на них что же делать дальше в расстроенных чувствах я потянулся к бутылке с ледяной минералкой стоявшей на тумбочке и при этом смохнул что-то на пол этим что-то оказался блокнот, найденный мною на наркоманке Тамары. Как же я мог про него забыть? Впрочем, если тут что-нибудь интересное и полезное для раскрытия моего дела. Засоленные страницы маленькой книжецы подтвердили подозрение, давно перешедшее в уверенность, что малышка промышляла проституцией и шантажом. Однако надо отдать ей должное, она тщательно скрывала имена клиентов. Все они были закодированы под определёнными номерами. Я напрягал мозги, но вы. Расгадывание шифров не было сильной стороной моей натуры. Чёрт с тобой, дожидайся своего часа. Я швырнул блокнот на тумбочку. Второй верный друг, мобильник, возвестил о том, что меня хочет слышать Варвара Крячевская. Рад тебе, дорогая. Приветствовал я её, если не шутишь, отозвалась женщина. Слушай, Никитка, у меня для тебя информация. Видишь ли, история семьи Борозовых заинтересовала даже я, хотя признаться, детективы не люблю, но не даёт мне покоя череда некоторых событий. Короче, я поговорила со знакомыми людьми, так называемыми сливками местного общества, и Кое что вспомнила. Анечку видели в компании с девушкой, похожей на неё как две капли воды, в клубе Эдельвейс. Что бы это значило? Распутывать криминал я не умею, а то обязательно украла бы у тебя этот сюжет. В общем, я считаю, тебе ещё раз следует переговорить с Борозовой младшей. Думаю, попытка не увенчается успехом, парировал я. Дамочка, Не в настроении вести беседы с простым журналистом. Позвони ей на мобильный, предложила Варвара. Сейчас я тебе его продиктую. Если и это не прокатит, придумай историю, которая её заинтересует, но не мне тебя учить. Диктуй. Мне ничего не оставалось, как согласиться. Через несколько секунд я владел номером мобильного Анны Борозовой. Узнай что-нибудь интересное, звякни По очереди клона прощания Варвара, я пообещал. После звонка подруге по университету, я полчаса стоял под холодным душем, искренне надеясь, что это улучшит мыслительную деятельность. Нарисоваться на горизонте Борозовой младшей ещё раз, это грозило неприятными последствиями. Я не мог не признать, кричевское право следует заинтриговать девушку чтобы ей не осталось ничего другого, кроме как дать согласие на встречу со мной. Я решил посетить клуб Эдельвейс и поговорить с охранниками. Если свидетелями свидания двух девушек стали посторонние люди, то и видеокамеры клуба зафиксировали себе интересный момент. В такую же ровню хотелось вставать с дивана, однако альтернативы не было. По стечению обстоятельств... Клуб Эдельвейс находился в том же районе, что и пресловутая Магнолия. Впрочем, об этих обстоятельствах знал весь город. Центр Приреченска, как и любого другого города, с недавних времен занимали не последние люди. Их утпрыском было удобнее посещать заведения, находящиеся почти возле жилья. Интеллигентного вида охранник, вероятно подрабатывающий студент, Встретил меня приветливо. Будете писать о нашем клубе? спросил он. Честно говоря, нас уже замучили телевизионщики и папараццы. Что-то подсказало мне, я могу быть с ним откровенным. Меня интересует одна непонятная история, признался я. Если вы умеете держать язык за зубами, то сейчас о ней узнаете. В ней замешаны постоянные клиенты вашего клуба. Лицу парня вырисовывал не поддельный интерес. Да ну, чтобы я сдох. Мне безумно нравилась фраза из известного фильма. Можете на меня положиться, заверил студент. Анна Боразова, моя большая приятельница, без застенчива соврал я. Любит девушка, когда про неё пишут в светской хронике, но дело не в этом. Я сделал многозначительную паузу. «Мы поспорили на очень солидную сумму, что я сумею отличить ее от похожей на ее девушки». Он наморщил лоб. «А при чем здесь я?» «Моя подруга часто посещала ваш клуб со своим двойником, разыгрывая знакомых», — пояснил я. «Ваши видеокамеры наверняка зафиксировали их». «Короче, мне нужна запись». «Я изучу повадки и разницу во внешности обеих дам и верну ее вам». Он задумался. «Попытаюсь вам помочь. Этим ведает мой товарищ. Подождите». «Возьмите на всякий случай это». Я протянул ему специально захваченную флешку. Парень исчез в лабиринте коридоров и вскоре вернулся. Друг скинул вам эту запись. «Здесь обе красавицы. Желаю удачи». Посадить это самолюбивое бразово в калошу, а то она никого, кроме своих распольцованных дружков, за людей не считает. Я улыбнулся. Обязательно. Итак, теперь дело за малым: позвонить Анечке, заставить её не повесить трубку и поделиться информацией. Этим я и занялся. Нажимая кнопки мобильного, мои пальцы слегка дрожали. Ну что ж, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Я знал, многие богатенькие и знаменитые не отвечают на незнакомые номера, но, на моё счастье, Анечка ответила. "Кто это?" Я предал своему голосу высшую степень доброжелательности. "Никита Савельев, журналист. Имел честь видеть вас в дверях вашей квартиры. До свидания". Девушка уже собиралась отключиться, Однако я успел вставить. На сей раз у меня для вас действительно интересные новости. Я владею записью, на которой вы мило беседуете с Яной Рыбиной, хотя по вашим словам, никогда её не видели. Если вы снизойдёте до меня, я расскажу вам ещё пару занимательных историй с вашим участием. Куем имею подтверждение. Впрочем, Можете послать меня ко всем чертям, и тогда я скину газете непроверенную информацию. Я скандальный журналист, и за это мне платят. То, что мне захотелось предупредить вас о статье, расценивайте как знак симпатии. На том конце тяжело задышали. Хорошо, я увижусь с вами. Называйте время и место. Теперь меня переполняла радость, я добился своего. Кафельдинка 1700. Денег у меня маловато, но мороженому угостить смогу. Хорошо. Баразова отключилась. Я взглянул на часы. До свидания оставался час, и я решил наведаться к Пенькину и написать заявление. Кто знает, где я буду завтра утром. Когда нападаешь на след, дорога каждая минута. А Наталья Николаевич С усталым лицом и мешками под глазами, встретил меня не приветливо. Пиши заявление у Риты. Я уселся без спроса. Вызлитесь на меня. Он покачал головой. Моё чутьё подсказывает: ты лезешь в какое-то грязное дело. Ещё не поздно остановиться. Я не стал спорить. Дело может и грязное, но чертовски интересное. И я раскопаю всё, что запланировал получится убойная статья. Пингвинсто рассматривает свои коротко подстриженные ногти. Какая-то тварь звалила мне и угрожала. Я подался вперёд. Что они сказали, чтобы мы немедленно оставили барзову в покое? А вы? А я ответил: "Эта дамочка нас совершенно не волнует". А вообще, он вдруг улыбнулся. Подобные дела меня страшно заводят. В общем, если тебе понадобится помощь, сигнализируй, но отпуск без содержания ты обязан взять, потому что за тебя бесплатно никто не захочет работать. Понимаю. Удачи. Мы распрощались с друзьями, и я был этому рад. Всё-таки мой шеф не последний человек в городе, и его поддержка всегда нужна. Что ж, одно дело сделано. Теперь пойдём знакомиться ближе. «С таинственной Анечкой Борзовой».